Глава 31. Великое переселение народов и вообще глава, резюмирующая первую книгу. Обширная пойма, на которую выходили два окна залы главатских, снова была покрыта белым пушистым снегом и просвирена гусыня снова растаскивала за ноги посидевших гренадеров. В доме смотрителя все ходили на цыпочках и говорили в полголоса. Петр Лукич был очень трудно болен. Стоял сумрачный декабрьский день и порошил снег. На дворе было два часа. Женни по обыкновению сидела и работала у окна. Глаза у нее были наплаканы до красна и даже несколько припухли. В дверь, запертую изнутри передней, послышался легкий осторожный стук. Женни встала, утерла глаза и отперла переднюю. Вошел Вязьметинов. «Что?» – спросил он, снимая пальто. «Ничего, все то же самое», – отвечала Жени и тихо пошла к своему столику. «Папа не спал всю ночь и теперь уснул очень крепко», – сказала Жени, не поднимая глаз от работы. «Это хорошо. А доктор был сегодня?» «Нет, не был». «Да что он, кажется? Ничего не понимает, вы хотите сказать?» «Не знаю». И вообще он как-то не внушает к себе доверия. Папа тоже на него не полагается. Вчера с вечера он все бредил, звал Разанова. Да, теперь Разанова поневоле вспомнишь. Его всегда вспомнишь, не только теперь. Вы давно не получали от него известия? Давно. Я всего только два письма имел от него из Москвы. Одно вскоре после его отъезда, так в конце сентября, а другое в октябре. Он на мое имя выслал дочери какие-то безделушки. «А вы ему давно писали?» «Тоже давно». «Зачем же вы не пишете?» «Да о чем писать, Евгения Петровна?» Разговор на несколько минут прекратился. «Я тоже давно не имею о нем никакого известия. Лиза и о себе почти ничего не пишет. Что она в самом деле там делает? Ведь, наверное, же доктор у них бывает». «Бог их знает. Я знаю только одно, что мне очень жаль Лизу». «И кто бы мог думать», — проговорила про себя Женни после некоторой паузы, «кто бы мог думать, что все пойдет так как-то странно, как идет нынче жизнь». Каждому, Евгения Петровна, его жизнь кажется и странную, и трудную. Но нет. Все говорят, что нынче как-то все пошло скорее, что ли, или тревожнее, Старым людям всегда представляется, что в их время все было как-то умнее и лучше. Конечно, у всякого времени свои стремления и свои заботы, климат и тот меняется. Но только во всем, что произошло около нас с тех пор, как вы дома, я не вижу ничего, что было бы из ряда вон. Зарницын женился на Кожуховой. Это дело самое обыкновенное. Муж ее умер, она стала увидать. История с князем стала ей надоедать, а Зарницын молод, хорош, говорить умеет, отчего ж ей было не женить его на себе. Бахаревы уехали в Москву, да отчего же им было и не уехать туда, имея деньги и дочерей невест. Розанов уехал потому, что тут уж его совсем дошли. То-то все и странно. Зарницын все толковал о свободе действий, о труде и женился так. Как-то не беспокойтесь о нем. Он очень счастлив и либерал еще более, чем когда-нибудь. Что ж ему? Кожухова еще и теперь очень мила. Деньги есть, везде приняты. Бахаревы. Я не о них говорю. Осторожно предупредила Женни. Ну, а доктору нельзя было оставаться. От чего ж нельзя? Разве думает, ему там лучше? Конечно. В этом не может быть никакого сомнения. Тут было все, и недостатки, и необходимость пользоваться источниками доходов, которые ему всегда были гадки, и вражда вне дома, и вражда в доме. Ведь это каторга. Я не знаю, как он до сих пор терпел. «Странные его барыни», — проговорила Женни. Дас, эта это звездочка. Сколько она скандалов наделала, боже ты мой, то убежит к отцу». то к сестре, перевозит да переносит по городу свои вещи, то расходится, то сходится. Люди, которым Разанов сапог бы своих не дал чистить, вон, например, как соренки благодаря ей хозяйничали в его домашней жизни, давали советы, читали ему нотации. Разве это можно вынести? Да что, она не любит, что ли? А Бог ее ведает. Ее никак нельзя разобрать. Ее ведь если расспросить по совести – Так она и сама не знает, из-за чего у нее сыр -бор горит. Не хотят уступить друг другу. Ему бы уж поравнодушней смотреть на нее, что ли. Да ведь нельзя же, Евгения Петровна, чтобы он одобрял ее чудотворство. Чужим людям это случай свои гуманные словеса вход пустить, а ведь ему они больны. Да, это правда, проронила с сожалением Женни и заметила после короткой паузы. «А все-таки она жалка». «Ни капли она мне не жалка». Женя покачала неодобрительно головою. «Право», — подтвердил Вязьметинов. «Что тут жалеть палача? Скверная должность. Да ведь сама такую выбрала». «Вы думаете, она злая?» «Прежде я этого не думал, а теперь утверждаю, что она женщина злая». «И как же он именно ее выбрал?» «Что выбрал, Евгения Петровна?» «Русский человек зачастую сапоги покупает осмотрительнее, чем женится. А вы-то скажите, что ведь Разанов молод, и для него возможны небезнадежные привязанности, и вот сколько лет его знаем, а в этом роде ничего похожего у него не было». Женни промолчала. «Вы не припомните, Николай Степанович, когда доктор стал собираться в Москву?» – спросила Женни после долгой паузы. Не помню права. Да он и не собирался, а как-то разом в один день уехал. Это было после того, как приезжала сюда Лиза и говорила, что брат Ольги Сергеевны выписывает их в Москву. Не помню права. У меня плохая память, да я и не видел никакой связи в этих событиях. И я тоже. Я только так спросила. Я не заметил, как это все рассыпалось, и мы с вами остались одни». «Да», — задумчиво произнесла Женни, — «вам говорил помада, что и он собирается в Москву?» «Говорил», — отвечала спокойно Женни. «Сидел-сидел сиднем в Мереве, а тут разошелся», — заметил Вязьметинов. Гловацкий кашлянул в своем кабинете. Женя встала, подошла на цыпочках к его двери, послушала и через пять минут возвратилась и снова села на свое место». В комнате было совершенно тихо. Женни дошла нитку, выдернула другую и, взглянув на Вязьмитинова, стала шить снова. Вязьмитинов долго сидел и молчал, не сводя глаз с Жени. «В самом деле, я как-то ничего не замечал», — начал он, как бы разговаривая сам с собою. «Я видел только себя, и ни до кого остальных мне не было дела». Женни спокойно шила. «В жизни каждого человека хоть раз бывает такая пора, когда он бывает эгоистом», — продолжал Вязьметинов, тем же тоном несколько сконфуженно и робко. «Не должно быть такой поры», — заметила Женя. «Когда человек, когда человеку одно существо начинает заменять весь мир, в его голове и сердце нет места для этого мира. Это очень дурно. Но это всегда так бывает? Может быть, и не всегда». Почему вы можете знать, что происходит в чужом сердце? Вы можете говорить только за себя. Вяземтинов порывисто встал и хотел ходить по комнате. Женни остановила его среди зала, сказав: "Сядьте, пожалуйста, Николай Степанович, папа очень чутко спит. Его могут разбудить ваши шаги, а это ему вредно. Простите Бога ради", сказал Вяземтинов и снова сел против хозяйки. Евгения Петровна начал он, помолчав. «Что?» — спросила, взглянув на него Женни. «Я вас давно хотел спросить. Спрашивайте. Вы мне будете отвечать искренно, откровенно?» «Откровенно?» — спросила Женни с легкой улыбкой, которая мелькнула по ее лицу и тотчас же уступила место прежнему грустному выражению. «Нет, вы не смейтесь». «То, о чем я хочу спросить вас, для меня вовсе не смешно, Евгения Петровна. Здесь дело идет о счастье целой жизни». Женя слегка смутилась и сказала «Говорите», а сама нагнулась к работе. «Я хотел вам сказать, и я не вижу, зачем мне молчать далее. Вы сами видите, что я вас люблю». Женя покраснела, как мака в цвет, еще пристальнее потупила глаза в работу И игла быстро мелькала в ее ручке. «Я люблю вас, Евгения Петровна», — повторил Вязьметинов. «Я хотел бы быть вашим другом и слугою на целую жизнь. Скажите же, скажите одно слово». «Какое вы странное время выбрали», — могла только выговорить совершенно смущенная Жене. «Разве не все равно время?» «Нет, не все равно. Мой отец болен, может быть опасен». и вы в такую минуту вызываете меня на ответ о личных чувствах я теперь должна заботиться об отце а не о чем другом но разве я не заботился бы с вами о вашем отце и о вас ваш отец давно знает меня вы же знаете что я люблю вас главацкая не отвечала евгения петровна начал опять еще покорнее вязьминов я ведь ничего не прошу я только хотел бы услышать из ваших уст одно, одно слово, что вы не оттолкнете моего чувства. Я вас не отталкиваю, прошептала Женни, и на ее шитье скатились две чистые слезки. Так вы любите меня? счастливо спросил Визметинов. Как вам нужны слова? прошептала Женя и, закрыв платком глаза, быстро ушла в свою комнату. Петру Лукичу После покойного сна было гораздо лучше. Он сидел в постели, обложенной подушками, и пил потихоньку воду с малиновым сиропом. Женя сидела возле его кровати. На столике горела свеча под зеленым абажуром. В восемь часов вечера пришел Вязьметинов. Вот Евгения Петровна, начал он после первого приветствия. разанов то наш, легок на помине. Только поговорили о нем сегодня. Прихожу домой. от него письмо. «Что же он пишет вам?» спросила Женя несколько конфузис после того, о чем сегодня говорили. Ему прекрасно. Он определился ординатором в очень хорошую больницу, работает, готовит диссертацию и там в больнице живет. Кроме того, перезнакомился там с разными знаменитостями, с литераторами, с артистами. Его очень обласкала известная маркиза де Бараль, Она очень известная, очень просвещенная женщина, ну и другие около нее. Все уж так сгруппировано, конечно. И в других кружках, говорит, встретил отличных людей, честных, энергических. Удивляюсь, говорит, как я мог так долго вязнуть и гнить в этом болоте. «Ну, это для нас-то, Куликов-то, небольшой комплимент», – проговорил слабым голосом больной старик. — А о Лизе он ничего не пишет? — спросил уже смелее Женни. — Пишет, что виделся с нею и со всеми, но далеко, говорит, живут, и дела много. — Что же это за маркиза де Бараль? — Это известность. — Молодая она женщина? — Нет. — Судя по тому, сколько лет ее знают все, она должна быть очень немолода. Ей, я думаю, лет около пятидесяти. Прошли святки, и время уже подходило к Масленице. Был опять вечер. Гловацкий обмогался. Он сидел в постели и перетирал деревянной ложечкой свой нюхательный табак на синем чайном блюдце. А Женни сидела у свечки с зеленым абажуром и читала вслух книгу. Вязьмитинов вошел, поздоровался и сказал, «Знаете, какая новость? Идучи к вам, встретился с Розановой, и она мне возвестила, что едет на днях к мужу. В Москву? Спросили в одно слово смотритель и его дочь. «Что же это будет?» Спросила Женни, поднеся к губам тоненький мизинец своей ручки. «Да, любопытен бы я был, как выражается Саренко, видеть, что там теперь сотворится в Москве», произнес с улыбкой Вязьметинов. По мнению Женни, шутливый тон не должен был иметь места при этом разговоре, и она, подвинув к себе свечки, начала вслух прерванное чтение нового тома русской истории Соловьева. В Москву, читатель.